Российская государственная библиотека. Её называют книжной сокровищницей, и это справедливо, ведь Российская государственная библиотека РГБ крупнейшее книжное хранилище России. Фонды библиотеки насчитывают более 70 миллионов экземпляров различных печатных изданий на 247 языках народов мира. РГБ является национальной библиотекой, научно-исследовательским и научно-информационным учреждением, культурным центром федерального значения. История возникновения библиотеки связана с именем известного собирателя и государственного деятеля Николая Петровича Румянцева. Да и сама библиотека первые 62 года своего существования входила в состав музеев которые меняя название неизменно сохраняли в нём фамилию государственного канцлера России Румянцева. В 1862 году возникли Московский публичный музей и Румянцевский музей, затем переименованный в Московский публичный и Румянцевский музей. В 1913 году в честь 300-летия дома Романовых они стали называться Императорский Московский и Румянцевской музеи. С 1917 по 1924 год он именовался Государственный Румянцевский музей. К концу жизни государственный канцлер Николай Петрович Румянцев собрал коллекцию, в которой было более 28 тысяч книг, рукописей, этнографических, археологических материалов, монет, минералов, а также предметов живописи и скульптуры. Библиотека Румянцева включала более 12 тысяч томов по всероссийской и мировой истории, да и рукописи, собранные им, были прежде всего по истории российской государственности. Ныне они хранятся в фонде Российской государственной библиотеки. На каждой надпись, сделанной рукой канцлера, «Беречь, как глаза». В среди книг Николая Петровича были 104 инкунабулы. Так называются книги, изданные до 1 января 1501 года. Большое количество русских первопечатных книг, произведений учёных 17-19 веков, описания путешествий, первое издание слова о полку Игореве 1800 года и много других уникальных изданий. В Санкт-Петербурге в особняке на Английской набережной граф Румянцев открыл частный музей. Музей был доступен в установленные часы всем желающим. Николай Петрович Румянцев не оставил письменного завещания. Его брат, публицист, дипломат, историк Сергей Петрович, выполняя устную волю брата, передал коллекцию в казённое ведомство на пользу отечеству и благое просвещение. Поэтому в 1831 году по указу императора Николая I Румянцевский музей изменил статус. Но получилось так, что став государственным музей начал бедствовать, так как денег на его содержание отпускалось недостаточно. В то же время в Москве не было общедоступной библиотеки, и тогда хранитель румянцевских коллекций в Петербурге Писатель и музыкальный критик Владимир Фёдорович Адоевский и попечитель Московского учебного округа Николай Васильевич Исаков обратились в 1861 году к императору Александру II с просьбой перевести музей в Москву. И вскоре решение о таком переводе принимается. На основе коллекции Румянцевского музея и Московского университета Создаются Московский публичный и Румянцевский музеи. Они расположились в самом красивом архитектурном ансамбле Первопрестольный в доме Пошкова на Ваганьковском холме. Особая роль в становлении Московского публичного и Румянцевского музеев принадлежит петербургским библиотекам и прежде всего Императорской публичной библиотеке. Многие тысячи томов русских и иностранных Первопечатных книг, имевшихся в двойных экземплярах в Императорской публичной библиотеке, отправились во вновь создаваемую в Москве библиотеку. В Москву же были посланы и экземпляры из фондов Императорского Эрмитажа. Все книги отправлялись в ящиках с реестрами и каталожными карточками. Вслед за императорской публичной оказывали помощь в формировании фондов и другие библиотеки и организации Санкт-Петербурга. Среди тех, кто помогал, были Российская академия наук, Петербургская духовная академия, Департамент Генерального штаба. День подписания императором Александром II Положения о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме, а это случилось 19 июня. 1 июля по новому стилю 1862 года считается днём рождения первого общедоступного музея Москвы и днём рождения первой бесплатной публичной библиотеки Москвы, которая была в составе музеев. С того же года в библиотеку стал поступать обязательный экземпляр. Первый читательный зал принял посетителей через полгода после открытия музеев. В январе 1863 года с самых первых своих дней Московский публичный и Румянцевский музеи пополнялись путём частных дарений и общественного почин. В свою очередь, власти приглашали всех москвичей принять участие в становлении, как тогда говорили, музея наук и искусств. Помощь оказывали дворянское, купеческое, мещанское общества, издательство и отдельные граждане. Москвичи дарили не только книги, рукописи и музейные предметы, но и жертвовали средства на поддержание здания. В 1867 году музеи перешли полностью в ведение Министерства народного просвещения и продолжали там оставаться до 1917 года. В 1869 году император Александр II Утвердил первый устав Московского публичного и Румянцевского музеев, а также положение о штатах музеев. Во главе музеев стоял директор, замещать его во время его отсутствия мог только библиотекарь. Год от года росло количество читателей в библиотеке, пополнялись книжные фонды. В 1914 году к дому Пошкова было пристроено новое книгохранилище. на 500 тысяч экземпляров. Но особое неудобство испытывали посетители читального зала, ведь мест в зале катастрофически не хватало. Читатели сидели на подоконниках, в комнатах для служителей. В 1915 году по проекту архитектора Николая Львовича Шевякова были объединены помещения второго и третьего этажей главного корпуса в один зал с верхним светом. И был открыт читальный зал на 300 мест. Как отмечали специалисты, перестройка выполнена с достаточным архитектурным тактом и не нарушает общего композиционного замысла сооружения. Зал описывали в газетах и журналах, фотографы оставили множество его изображений. Зал этот в разные годы назывался просто читальным залом, главным читальным залом, общим читальным залом. залом для чтения диссертаций. И во все годы его существования с 1915 до 1988 года читатели видели на тех же столах те же особенные зелёные лампы, а на потолке ту же изумительную хрустальную люстру. В 1921 году после решения наркомпроса об отделении музейных коллекций Румянцевского музея от библиотеки и отдела рукописей под книги и рукописи был передан весь Пашков в дом. Там в доме Пашкова и открыли Государственную библиотеку СССР имени Ленина. Ленинку. Строительство нового здания Государственной публичной библиотеки по проекту архитектора Владимира Алексеевича Щуко и Владимира Георгиевича Гельфрейха началось в 1930 году. Но строительство книгохранилища по ряду причин шло очень медленно. В 1958 году было закончено строительство двух корпусов, где были открыты дополнительные научные читальные залы. Завершилось строительство и освоение нового здания в 1960 году. Корпуса этого крупнейшего в мире книгохранилища заняли целый квартал. Над пилонами фасада установлены скульптуры, а в нишах размещены бронзовые портреты великих писателей и учёных мира. Новый читальный зал был крупнейшим в Европе. В 21 веке в планах у ГРБ строительство нового здания, которое должно вместе с домом Пошкова и главным зданием расширить библиотечный квартал и расширить книжную сокровищницу России.